Было прохладно. Его начало доливать кашель. Вершину холма овевали пронизывающие порывы холодного ветра. Он подумал о женщине, которую совсем еще недавно прижимал к себе здесь, в лесу. В эту минуту он отдал бы все, что имел или когда-либо будет иметь, за то, чтобы закутавшись с ней в одно одеяло, держать ее теплое тело в своих объятиях и спать рядом с ней. Все надежды на вечную жизнь и все богатства земли он без сожаления отдал бы за то, чтобы она была рядом с ним, и чтобы, уютно завернувшись в одно одеяло, они бы с ней спали. Просто спали. Ему казалось в эту минуту, что для него нет и никогда не будет ничего важнее на свете, чем иметь возможность спать рядом с этой женщиной, крепко держа ее в своих объятиях. Спустившись с холма, он добрался до хижины, и, завернувшись в одеяло, улегся спать на полу, но не мог уснуть из-за холода. А кроме того, ему не давало спать болезненное ощущение своего одиночества. Он мучительно ощущал это, вызванное одиночеством, состояние неполноты своего «я». Он хотел ее. Хотел ее рядом с собой. Хотел прикоснуться к ней, крепко прижать ее к себе и почувствовать, что он ей нужен. А после этого крепко уснуть. Он встал, и, выйдя из хижины, снова побрел по лесу, двигаясь на этот раз в направлении парка. Пройдя через калитку в парк, он стал медленно подниматься по дорожке к Рэгби-холлу. Было уже почти четыре утра, но вокруг все та же ясная и холодная ночь и никаких признаков рассвета. Он привык к темноте и ориентировался ночью не хуже, чем днем. Большой дом притягивал его, как магнит, и он медленно поднимался к нему, Ему хотелось быть как можно ближе к ней. Его влекло к ней нежелание. Вовсе нет. Скорее, это было мучительное чувство неполноты своего «я», вызванное одиночеством, и избавить его от ощущения этой неполноты могла лишь безмолвная женщина, которую он хотел держать в своих объятиях. Может быть, ему удастся найти ее? Может быть, ему даже удастся вызвать ее к себе или же каким-то образом самому проникнуть к ней, ибо необходимость в ней была непреоборимой. Медленно и бесшумно взбирался он по склону холма к дому, а, достигнув верха, обогнул группу больших деревьев и вышел на подъездную аллею, плавной дугой огибающую овальный газон напротив парадного входа. Он уже мог различать два величественных бука, росших посреди газона перед домом, и выделявшихся черными силуэтами на фоне ночного неба.